Глава десятая. Суп. На следующее утро после визита к Руфусу пиджак лежал в постели и решал с помощью хетти надеть ли клетчатый пиджак или ехать в желтом. Она была в хорошем настроении, и они вполне ладили, пока их не перебила шальная струна гитары. хетти пропала, а пиджак раздраженный побрел к окну и выглянул, нахмурился из-за толпы, собравшейся На дворе у ступенек семнадцатого корпуса, напротив его девятого. На крыльце уже стояли четыре музыканта. Один гитарист, один гармонист и двое с бонга и конгами. С четвертого этажа Пиджак увидел, как во двор выходят и другие барабанщики со своими инструментами наперевес. «Божечки!» – проворчал он. Обернулся в комнату. Хэтти пропала. А они так хорошо общались. «Это ерунда, Хэтти!» — сказал он вслух в пустой комнате. — Просто Хаакин со своими бонга Вернись. Но ее и след простыл. Раздосадованный ее исчезновением, он окончательно выполз из кровати и, так как спал в штанах, надел только рубашку и пиджак, желтый, который одобряла Хэтти, да укрепил нервы глотком из оставшейся бутылки Конго, чего Хэтти уже не одобряла, но сама виновата, раз ушла. Сунул бутылку в карман и поковылял на двор, где к крыльцу 17 корпуса стянулась толпа, чтобы послушать Хоакина и его группу Лос-Сонья-Дорес, мечтатели. хакин Кардера был, сколько помнили люди, единственным честным лотерейщиком в истории Косхаусес. Низенький приземистый мужичок с коричневой кожей, чье миловидное лицо нацепили на череп формы лыжного трамплина, затылок у него был плоский, как блин, и макушка сбегала вниз, будто склон, Отсюда его детское прозвище сальта или «Прыжок» по-испански. Он не возражал. хакин был, как он сам выражался, «рубахой парнем» и, как любой рубаха-парень, не попавший в политику, чем только не занимался. Принимал ставки через сделанное на заказ окошко в своей квартире на первом этаже 17 корпуса. Окошко, удобное для прохожих, с особым шкафчиком под подоконником – который он смастерил сам и в котором хранил на продажу сигареты поштучно и вино с виски в одноразовых стаканчиках для тех, кому нужно с утра накатить для смелости. Еще он бомбил на полставки, за умеренную цену обстирывал занятых работников, чинил сидушки-кресел всем, кто попросит, иногда ухлестывал за какой-нибудь скучающей домохозяйкой, а также играл на гитаре и пел. Хоакин был, как говорится, многогранной личностью настоящий маэстро Коза, а его развеселую группу любил весь родной район. В Козе мало кто ответил бы с уверенностью «Так ли уж хороши хакин и лос Аниадорес». Но без их присутствия, если не личного, то да хотя бы мысленного, не обходилась ни свадьба, ни любой другой праздник, даже похороны, ибо хоть играли они так, будто раскочегариваешь дизельный движок холодным октябрьским утром, в счет шло старание, а не результат. И неважно, что бывшая жена Хоакина, мисс Изи, заявляла, будто единственная причина, почему Лос Саниадоры играют на всех праздниках коза, в том, что Хоакин жарит мисс Кржипчинский. Молодую белую соцработницу с большими дойками, которая не умела хлопать в такт и не узнала бы ритм сальцы, даже если бы он выглядел как слон. Зато ее объемные бедра двигались с таким собственным ритмом, какой любой мужик в Козе мог заслышать за тысячу километров. Мисс Кржипчински возглавляла досуговый центр для пожилых людей в Козхаусес, выделявший деньги и всякую мелочевку на особые мероприятия по всему району. И действительно, казалось странным, что досуговый центр, вечно жаловавшийся на безденежье, всегда находил средства, чтобы оплатить «Лос Саниадорес» кошачий концерт в Хосхаусес по любому поводу. В то время как Гектор Васкес из «Корпуса 34» когда-то играл на тромбоне у Уилли боба а Ирф Тыкпин из «Корпуса 17» сидел на барабанах у Сонни Роллинса. Не может она, что ли, и их пригласить сыграть для разнообразия? Не суть. Когда бы «Лос Саниадорес» не дребезжали, как четыре драндулета, они привлекали слушателей. Доминиканцы вежливо кивали в такт и хихикали меж собой. Пуэрториканцы пожимали плечами и говорили, что все равно один только бог лучше Селии Круз и того психа Эдди Пальмьери, который может сбацать такой горячий сальс джаз, что хочется прочарангать все свои деньги в ночном клубе, а значит, какая разница. Черным, по большей части, христианам с юга, которые росли в церквях, где священники ходили с пистолетами, собирали хлопок и могли без предупреждения и разогрева возопить с кафедры так, что слышно за полштата пока в одной руке держит охапку хлопка, а в другой щупают под юбкой харистку Любая музыка была по нраву, так и чего переживать. Словом, все танцевали и одобряли, и почему нет? Хакин играл бесплатно, а музыка идет от Бога. Все, что от Бога, есть хорошо. Пиджак подобрался к заднему ряду толпы вокруг ступени корпуса 17, где лабалило Санья Дорес, выставив усилки и барабаны на верхней площадке крыльца. Усилки питались от удлинителя, разложенного по самодельной сцене. Провод тянулся в окно квартиры Хаакина на первом этаже, расположенной рядом с подъездом. На козырьке над группой висела табличка, которую издали Пиджак прочесть не смог. Он встал и смотрел из-за толпы, как хакин горланил на испанском дошел до особенно трогательного куплета и повысил голос отчего его развеселые музыканты заработали гармонию и заколотили по бонго с еще большим смаком гван хакин воскликнул пиджак хлебнул кинконга и ухмыльнулся женщине рядом оскалив пожелтевшие зубы торчащие из десен точно бруски масла бы они тут не устроили главное что весело женщинам Молодая доминиканка с двумя маленькими детьми не обратила на него никакого внимания. «Гван, хакин чем больше я пью, тем лучше ты играешь!» — крикнул он в сторону сцены. Несколько человек поблизости, сраженных мастерством музыкантов, улыбнулись замечанию, но глаз от группы не отвели. хакин был в ударе. Банда громыхала дальше. Пиджака они не заметили. «Ча-ча-ча!» Задорно тараторил пиджак «Играйте, хорошие мои!» Сделал еще глоток конга, повел бедрами, потом гаркнул «Лучший бонго на свете!» Последняя шутка вызвала улыбку на лице доминиканки, и она скосила на него взгляд. Увидев, кто это, она тут же забыла про улыбку и попятилась, притянув к себе детей. Мужчина поблизости заметил ее отступление, увидел пиджака и тоже попятился. А за ним второй. Пиджак ничего не замечал. Пока вокруг редела толпа, он завидел в первых рядах перед группой знакомую шляпу сосиски, кивавшего под бачату с сигарой в зубах. Пиджак пробрался через толпу и хлопнул сосиску по плечу. «Что празднуем?» — спросил он. «И где надыбал такую сигару?» Сосиска повернулся к нему и застыл, распахнув глаза. Нервно озиралась, вынул сигару изо рта и прошипел. «Ты что здесь делаешь, пиджачок?» «Дим свернулся». «Откуда?» «Из больницы, из дома, к нам». «Ну и хорошо, пусть и в бейсбол тоже возвращается», — сказал пиджак. «Еще сигара не будет?» «Не курил сигар лет двадцать». «Ты оглох, что ли?» «Хватит шуметь и дай сигару». Он кивнул на свой нижний карман пиджака, где заныкал бутылку конга. «У меня тут при себе горилла. Будешь?» «Не здесь», — прошепел сосиска. Но потом метнул взгляд в сторону флагштока, увидел, что все чисто, выхватил бутылку из кармана, быстро приложился и вернул на место. «С чего вдруг сигара?» – спросил пиджак. «Сестра Бип наконец залетела?» Сосиску не обрадовало упоминание церковной органистки и его периодической любовницы. «Не смешно», – буркнул он. Достал сигару изо рта с неловким видом. «Я выиграл спор», – пробормотал он. «И кто проспорил?» Сосиска глянул на Хоакина, который уставился на кого-то со своих ступенек и весь вдруг побледнел. Более того, пиджак заметил, что теперь вся группа Лос Саниадорес уставилась на кого-то, на него. Музыка, которая и до этого еле хромала, замедлилась до еще более вялого цоканье. Пиджак достал из кармана Конг и прикончил остатки, потом кивнул на Лос Саниадорес. «Скажем прямо, сосиска». «Они не Гладис Найт и Пипс? Чего это Хоакин достал своих из Нафталина?» «А ты надпись не видишь?» «Какую надпись?» Сосиска показал на слова, которые группа нацарапала на картонке. «С возвращением Суп». «Суп Лопес откинулся из тюрьмы?» — с удивлением спросил Пиджак. «Так точно. Хвала Богу. Я думал, Супу дали семерку». «Дали. Вышел через два». «А за что он сел-то, напомни?» — спросил Пиджак. «Не знаю. Видать, они разорились на его кормежке и отпустили. Надеюсь, сегодня он не голодный». Пиджак кивнул. Как и большинство жителей Коза, Супа он знал всю жизнь. Это был мягкий, щуплый, тихий шипздик который упражнялся в основном во время бега от местных хулиганов. А еще это был худший игрок в бейсбольной команде Пиджака. Малыш Суп предпочитал проводить дни дома за просмотром «Капитана кенгуру» детской передачи о добром белом дядьке чьи перешучивания с куклами и персонажами вроде мистера Лося и мистера Зеленой Джинсы приводили мальчика в восторг. В девять лет супразом разом вымахал так, как еще никто в козе не видел. Взлетел от метра сорока до метра шестидесяти, в десять уже стал каланчой почти под метр восемьдесят, В одиннадцать перевалил за метр девяносто, и теперь ему приходилось сидеть прямо на полу в гостиной матери и гнуть шею, чтобы смотреть по черно-белому телевизору капитана Кенгуру, чьи кукольные выкрутасы и шуточки в этом возрасте он находил все более унылыми. В четырнадцать он вовсе позабыл капитана Кенгуру в пользу новой передачи «По соседству с мистером Роджерсом», о добром белом дядьке с куклами покачественнее. И заодно накинул еще 10 сантиметров росту. К 16 он перевалил за 2 метра, весил 125 кило ни единого грамма жира, и лицо он был так страшен, что мог бы поезд на ходу остановить, даже будучи благодушен как монашка. Но, увы, и в бейсбол Суп играл не лучше монашки. Несмотря на габариты, в команде пиджака он оставался худшим игроком. Отчасти потому, что из-за роста его страйковая зона стала размером с аляску. Плюс Супу была чужда сама мысль ударить по мячу или чему угодно другому. Как и многие из команды пиджака, Суп пропал с радара козовских взрослых, когда вошел в лабиринт переходного возраста. То он делает очередной страйк под гогот команды противников из вочхаусес, а то уже слышишь что Суп попал в тюрьму, во взрослую тюрьму, в 17 лет. За что он туда попал, никто как будто не ведал. И неважно. В Козе все рано или поздно проходили тюрьму. Будь ты такой маленький, что можешь просочиться в трещину в тротуаре, или будь ты ракетой, что проходит звуковой барьер, все единым. Когда общество обрушит тебе на голову молот правосудия, деваться будет некуда. Супу дали семь лет. неважно за что. Важно то, что он вернулся. И это его праздник. «Славно, что он вышел», — сказал Пиджак. «Он был...» «Ну, не скажу, что хорошим игроком, зато всегда приходил». «И где он?» «Запаздывает», — сказал Сосиска. «Он бы сгодился в тренеры для команды», — радостно сказал Пиджак. «Поможет снова завести игру». «Какую игру?» «Игру против Watch Houses. Об этом я и подошел к тебе поговорить». «Забудь ты про игру», — сорвался Сосиска. «Тебе сюда даже нос указать нельзя, Пиджачок». «Что ты ко мне пристал? Не я же устроил ча-ча-ча в девять утра». «На Хоакина и бреши. Ему бы сейчас надо цифры в окошке принимать. Людям на работу пора». Словно услышав его, группа прекратила музыку. Пиджак оглянулся и увидел, что Хоакин направляется внутрь. «Суп еще не пришел», — громко сказал кто-то. «Мне пора открываться», — бросил Хоакин через плечо, и пропал в подъезде вместе со своей группой. «Не ставки его волнуют», — проворчал Сосиска. «Хочет спрятаться, пока не началась пальба». «Какая пальба!» Мимо пиджака и сосиски протолкнулись несколько человек, выстроившись в неровную очередь под окном Хоакина. Тот медленно, неохотно открыл его и высунулся. Взглянув по сторонам и убедившись, что все чисто, он начал принимать ставки. Пиджак кивнул на окошко и сказал сосиски «Будешь сегодня ставить?» «Пиджак, вали отсюда к черту и...» «Сосиска!» — раздался пронзительный голос, «Ты будешь флаг поднимать или нет?» Сосиску пискляво перебила мисс Изи, которая подошла, сложив руки на груди, к компании Бам-Бам и сестры Го. «Мы ждем на скамейке уже полчаса. Где наши пончики? Ты знал, что суп лопа свернулся?» Сосиска показала на табличку над подъездом. «А вы где были? На Аляске?» Мисс Изи перевела взгляд на табличку, потом обратно на сосиску, пока глаза не уперлись в пиджака, и моргнула в удивлении. «О, папи!» «Ты что здесь делаешь?» «Ничего». «Папи, ты забыл, что сделал с этим демоном Димсом? Его банда Змеюк нарежет тебя, как банан. Тебе надо уходить, папи». Сестра Го выступила вперед и спокойно сказала пиджаку. «Дьякон, в церковь приходила полиция, спрашивала о тебе». «Да найду я ваши рождественские деньги, сестра. Я же сказал пастору, что найду. Значит, найду». Они переживали не по этому поводу. Они спрашивали о некоем «Телониусе Элисе». «Знаешь такого?» Когда появились женщины, сосиска присел на верхнюю ступеньку крыльца. Теперь он скинул опешивший взгляд и выпалил. «А я им на что? Я же не стрелял в Димса!» При упоминании Димса воцарилась тяжелая тишина. Несколько человек из лотерейной очереди ускользнули раньше, чем сделали ставки. Остальные стояли в нервном молчании, глядели прямо перед собой – зажав бумажки в руке, теснились вперед, одним глазом косились на флагшток, где обычно работал Димс, и притворялись, будто ничего не слышали. Происходящее, конечно, было занятно. Достаточно занятно, чтобы рискнуть жизнью, но недостаточно, чтобы вмешиваться. «Я и не знала, что тебя зовут Телониус Элис», сказала сосиски сестраго «Я думала, ты Ральф или Рэй, либо то, либо другое. Какая разница?» большая утомленно сказала она выходит я соврала полиции нельзя соврать о том чего не знаешь ответил сосиска в библии сказано что у иисуса много имен господи сосиска а где это в библии сказано что ты иисус я не говорил что я иисус я сказал что недовольствую всего одним именем и сколько их у тебя потребовала ответа сестраго а сколько нужно цветному человеку в нашем мире сестраго закатила глаза сосиска Ты ни разу не говорил, что у тебя есть еще имена. Я думала на самом деле тебя зовут рей Олен. То есть Ральф Одум, а не Рэй Олен. Ральф Одум. Но неважно. Это все равно никак не мое настоящее имя. Ральфом Одумом я назвался жил жилконторе, когда устроился у них работать 24 года назад. Мое настоящее имя Элис. Телониус Элис. Он покачал головой, поджав губы. Теперь я понадобился полиции? Что я сделал-то? «Им нужен не ты, сосиска, им нужен дьякон. Видать, твое имя они назвали, думая на него». «Ну, здрасте, пожалуйста», — вспылил сосиской и цыкнул зубом. «Удружил ты мне опять, втянул в заварушку пиджачок». «О чем ты?» — спросила сестра Го. Но сосиской брови не повел. Он кипел и обжигал глазами пиджака. «Теперь копы охотятся за мной, а Димс охотится за тобой. Доволен?» «Пропал наш район», — воскликнула мисс Изи. «Все охотятся на всех». Сказать она пыталась безутешно, но получилось чуть и не радостно. Сплетня первого класса, вкусная, будоражащая. Игроки, еще стоявшие в очереди и слушавшие, похотливо заерзали, придвинулись бочком поближе к разговору, почти с удовольствием, с ушками на макушке, поджидая следующих новостей. «Как так получилось?» — спросила у сосиски сестраго «А, в пятьдесят втором я купил старый паккарт Те дни я не следовал десяти заповедям сестра». Когда приехал в Нью-Йорк, не имел ни прав, ни документов, ничегошеньки. По той причине, что тогда время от времени любил уважить чекушку рюмашку до да бокальчик. Купил я машину и попросил пиджачка зарегистрировать эту хреновину за меня. Пиджак умеет говорить с белыми. Он пошел с моим свидетельством о рождении в департамент и получил права и прочие дела. Им все цветные на одно лицо. Вот и... Он снял шляпу и вытер лоб, глядя на пиджака. «Права у нас остались, мы только чередуемся. Одну неделю машина его, вторую моя. Теперь из-за пиджака копы взяли меня на карандаш». Сосиска ряпнул на пиджака. «Выходит, тот, кто видел, как ты завалил Димса во дворе, видел еще и то, что ты протоптал дорожку ко мне в котельную. Вот и рассказал копам. Потом сестре Го ищут его под моим именем. Чем я-то заслужил сию чашу? Я же ему ничего плохого не делал, только ставку поставил». «Какую еще ставку?» спросила сестраго сосиска глянул на хакина в его окне который вместе с очередью открыто глядел на них хакин казался сердитым но помалкивал какая разница спросил сосиска из подлобья теперь у меня проблемы посерьезненее я все передам полиции сказала сестраго передам твое настоящее имя не надо торопливо оборвал сосиска на меня выписан ордер волобами сестраго Мисс Изи и сестра Биллингс уставились друг на друга в удивлении. Хоакин и несколько человек в очереди наблюдали с интересом. Исповедь оказалась неожиданной, но смачной. «Ордер? Ого! Это к беде, папе!» — подал голос Хоакин из своего окна. «Ты же хороший человек, брат!» — сказал он так громко, что несколько отвернувшихся людей в очереди теперь повернулись обратно и уставились на сосиску. Тот окинул их взглядом и спросил может сразу по радио объявишь хакин но это меняет наш спор папе отозвался хакин ты не выкручивайся цикнул сосиска я выиграл по честному что за спор спросила сестра го ну начал сосиско и замялся бросил за пальчиво хакину я скорее в бревне буду спать чем отдам тебе хоть ломанный грош всякое бывает брат сочувственно сказал хакин я все понимаю но сигару все равно с тебя жду Я лучше удобрю унитаз десятью сигарами, чем отдам хоть одну тебе. «Вы дадите взрослому спросить?» Нетерпеливо вклинилась сестраго обернулась к сосиске. «Так что за спор?» Сосиска обратился не к ней, а с робким видом повернулся к пиджаку. «Ох, это был спор из-за тебя, приятель! Что тебя закроют, повинтят, понимаешь? Я-то ничего плохого не желаю. Я бы и залог за тебя внес, коли было б чем». А для тебя сейчас самое лучшее — это попасть под арест пиджачок. Но теперь мне впору переживать за собственную шкуру». Сосиска угрюмо отвернулся, потирая подбородок. «Ордер — это тьфу, сосиска», — сказал пиджак. «Полиция именно налево и направо разбрасывается. На Руфуса в Watch Houses, тоже есть ордер в Южной Каролине». «Правда?» — мгновенно просветил сосиска. «За что?» «Украл кошку из цирка. Только это оказалось не кошка. Она вымахала, вот он ее и пристрелил» что бы это ни было. «Может, он убил вовсе не кошку?» — фыркнул сосиска. «Руфус никакой меры не знает. Кто скажет, что он там наделал? Ордера штука такая, не знаешь, за что они. Когда на человека есть ордер, значит, он и убить мог». Повисло тяжелое молчание, пока мисс Изи, Бам-бам, Сестрого, Хоакин, Пиджак и несколько человек из очереди уставились на сосиску, который сидел на верхней ступеньке и обмахивался шляпой. Наконец он заметил их взгляды и сказал. «Ну, и чего вы все вытаращились?» «А ты?» — начала миссис Изи. «Изи, молчи!» — гаркнул хакин «Сам говорил, кузаткни, бандит беспутный!» — огрызнулась она. «Пойди поучись тонуть, баба! Обезьяна! Мартышка!» «Я бы разорвала тебя пополам, но кому нужны два тебя?» «А ну все прекратите!» — прикрикнул Сосиска. «Мне рассказать несовестно!» Я убег из рабочей бригады в Алабаме. Он посмотрел на пиджака. Такие дела. Вот вам и разница между Алабамой и Южной Каролиной, гордо сказал пиджак. На моей родине человек в рабочей бригаде работает, пока не закончит. Мы в Южной Каролине не убегаем. Можно уже с этим закончить и перейти к проблеме? Сказала сестра Го, как отрезала. Обернулась к пиджаку. Дьякон, тебе надо в полицию. Димс был славным мальчиком, но сейчас он пляшет под дудку дьявола. Так в полиции расскажи. — Не буду я ничего рассказывать. Насколько помню, ничего я ему не сделал, — сказал пиджак. — Не помнишь, как имел Димса по собачьи после того, как подстрелил? — спросила мисс Изи. — я об этом слыхала, — сказала женщина из очереди к окошку Хоакина, мужчине перед ней. — А я своими глазами видела, — гордо заявила мисс Изи. — Показал он Димсу, кто тут главный. Женщина рассмеялась и повернулась к пиджаку. — О-хо-хо! Да вы головорез, мистер Пиджак. Ну что ж, лучше быть толстым на кладбище, чем тощим в похлебке. — Это еще что значит? — спросил Пиджак. — Значит, что Димс придет шорох наводить, и лучше тебе поблизости не ошиваться, — ответил Сосиска. — Ничего мне Димс не сделает, — сказал Пиджак. — Я его всю жизнь знаю. — Дело не в нем одном, — сказала сестра Го. — Он работает на плохих людей. Я слыхала, что они хуже шайки дантистов Пиджак пренебрежительно отмахнулся. «Я сюда пришел не этот огород городить про то, кто кого застрелил. Я сюда пришел, — он пронзил взглядом сосиску, — поговорить с неким кочегаром насчет судейского костюма, который я оставил ему в котельной. Ну, раз уж мы заговорили о том, кто и кому что возвращает, то где мои права с твоей фотографией над моим именем? — спросил сосиска. — А тебе на что? — сказал Пиджак. — У тебя и так забот полон рот. Плюс сейчас моя неделя. Я не виноват, что у тебя темное прошлое. Сосиска протянул руку. Пожалуйста, прямо сейчас. Тебе все, иди, на они еще не скоро пригодятся». Пиджак пожал плечами и достал потертый кошелек, пухлый от бумажек, а из него извлек и протянул права, излохмаченные по краям. «А теперь отдавай мои судейские шмотки, чтобы я снова начал игру. Я еще наставлю местную шпану на путь истины». У тебя в конец сыр с крекера съехал, Пиджачок. Этим пацанам бейсбол до да лампочки. Весь бейсбол закончился в тот миг, когда Димс ушел из команды. Не ушел, сказал Пиджак. Это я его выставил за то, что он курил свои веселящей сигареты с травой. Пиджачок, ты отстал от времени больше, чем ночной клуб в Филадельфии. Я знаю барменов из Гонконга поумнее тебя. Нынче молодежи нужны тенниски и куртки из парусины, и дурь. Они ради этого надирают задницы и грабят старичьё. Сейчас пол твоей команды работает на Димса. — Суп вот не работает, — гордо возразил Пиджак. — Это потому, что суп гостил у властей, — сказал из окошка хакин Только дай ему срок. Тебе надо скрыться, брат, пока пахнет жареным. Можешь пока столоваться у моей кузины Елены в Бронксе, если хочешь. Её никогда не бывает дома. У неё хорошая работа на поезде. Мисс Изи фыркнула. Ездили на ней чаще, чем на поезде. «Не ходи к ней, пиджачок. Блох подцепишь. Или чего похуже?» хакин раскраснелся «Мысли только об одном. Грязные, грязные. Прям как твоя мамаша», — ответила мисс Изи. «Ну, будет уже». Сестра Го зыркнула на собравшихся. Очередь игроков уже плюнула на ставки и, по большей части, расселась на ступеньки рядом с сосиской, чтобы наблюдать за цирком, который был куда лучше всякой лотереи. «Давайте все толком обмозгуем сказала сестра го и одновременно с этим раздался скрип входной двери у всех за спиной и она уставилась поверх плеч уронив челюсть остальные проследили за ее изумленным взглядом и оглянулись на то что заставило их вскочить на ноги позади них на пороге заполняя открытый проем семнадцатого корпуса стоял во всю свою двухметровую высь суп лопы Роскошный, улыбчивый великан в сером костюме с иголочки, белой рубашки и великолепном черном галстуке бабочки. «Суп!» Суп Лопес вернулся из мертвых. «Суп, угости меня выпивкой! Откуда у тебя такой костюм?» «Наконец-то дома!» — пророкотал суп. Начались крики радости и рукопожатия, пока люди окружили высевшегося над всеми здоровяка. Хакин по-быстрому разлил из своего окошка виски в пластиковые стаканчики, потом вовсе оставил окно, вышел из здания с гитарой в сопровождении игрока на бонго из Лос Санядорес. Тот опромичью вылетел из подъезда, крича по-испански «племянничек!» и обнял супа, который в ответ поднял маленького человечка в объятиях будто подушку. Лос Санядорес быстренько подключились, и заново завели ужасную музыку с еще большим наслаждением. На следующие полтора часа о беде пиджака позабыли. Было еще рано. и Исуп встречал своих старых друзей фокусами. Поднял двух женщин одной рукой, показал всем, как в тюрьме научился отжиматься на одной руке, демонстрировал свои туфли размера 18С, больше 50 сделанные специально по заказу штата Нью-Йорк, и впечатлил своего бывшего тренера пиджака тем, как снял одну туфлю и отбил ей мячик на триста ярдов. «Вы всегда говорили, что я понимаю основы», — сказал он гордым. Радость затуманила головы, и некоторые из тех, кто смущался подойти к пиджаку, теперь подступили пожать ему руку, похлопать по плечу, поблагодарить за то, что подстрелил Димса и угостить выпивкой. Одна бабуля подарила ему два доллара, которая обычно приберегала для лотереи, сунула деньги ему в карман. Вперед вышла молодая мать и сказала, «Ты всем показал, как персики консервировать», и поцеловала его. Подошел грузный работник гортранспорта по имени Кельвин, дежуривший в кассе на местной станции метро линии G. пожал руку пиджаку и положил ему пять долларов в карман, прибавив «Кореш, ты мой». «Дамбу прорвало». И зеваки, которые без оглядки сбежали, только завидев его, теперь вернулись подивиться, что он еще жив, поглазеть и пожать ему руку. «Гван, старина! Пиджачок, проучил ты их!» «Пиджачок, ты смелый, ты горячий! Надрал им задницу!» «Пиджак, благослови моего сына!» — крикнула молодая беременная мать, поддерживая свой округлившийся живот джак это переносил со смесью благоговения, застенчивости и гордости, пожимая руки и радуясь угощением, что ему наливали в окне Хоакина за счет соседей. В окне теперь заседала мисс Изи, которая, оказывается, достаточно хорошо знала бывшего супруга, чтобы знать и то, что ему по барабану кто именно льет самогонку, лишь бы в кассу поступали 50 центов. Чего он не знал, так это что четвертак с каждого стаканчика она зажимала себе права комиссию. В кружке пиджака царило веселье, пока не появился Доминик Лефлер, гаитянская сенсация и сосед Пиджака по девятому корпусу, со своим другом Минго, старикашкой жуткой наружности, с рябым и прыщавым лицом. У него в руке была устрашающая самодельная кукла из трёх сшитых диванных думок, и с головой подозрительно напоминавшей видом и на ощупь четыре батарейки размером D, склеенные изолентой. Доминик шлепнул пиджака по спине, протянул ему куклу и сказал, «Теперь ты под защитой». Бам-бам, истово отстоявшая в очереди двадцать минут, чтобы разыграть свой номер, и уже дважды лишавшаяся места с тех пор, как началась пирушка и очередь превратилась в очередь зависки, вознегодовала. «Ты по что распространяешь духов до мракобесия, Доминик?» «Да это на удачу», — сказал Доминик. «Не нужна ему такая удача. У него есть Иисус». Пускай это будет. Иисусу Христу не нужно колдовство. Иисусу не нужны уродливые куклы. У Иисуса нет пределов. Взгляни на супа. Иисус вернул его домой, потому что мы за него молились. Верно я говорю, суп? Суп в костюме и бабочке, возвышаясь над праздником, пока люди пили виски, а кое-кто теперь плясал под ужасающую бачату лос саня смешался. Сказать по правде, сестра, я больше не хожу в церковь. «Я вступил в нацию». «Какую такую нацию?» «Нацию Ислама». «Это как организация объединенных наций?» спросила Бамбам. -бам. «Не совсем». «У них есть свой флаг вроде нашего звездно-полосатого?» спросил Сосиска. «Звездно-полосатый не мой флаг, брат Сосиска», сказал Суп. «У меня нет страны. Я гражданин мира. Мусульманин». «Ого!» ответил Сосиска, не зная, что еще сказать. «Видите ли, истинным пророком Бога был Мухаммед, а не Иисус» и Мухаммед не пользовался никакими такими куклами, как Доминик. Увидев ужас на лице Бам-Бам, суп прибавил «Но с вами я согласен, мисс Бам-Бам. Всем что-нибудь нужно». Он пытался быть дружелюбным в своей манере, но его слова возымели ужасный эффект. Бам-Бам подбоченилась, как громом пораженная. Доминик пристыженно отвернулся. Сестра Гоа, сосиска и пиджак не верили своим ушам. хакин заметив затишье в празднестве снял с плеч гитару юркнул в подъезд пока лос санядоррес лобали дальше и минуту спустя вернулся с бутылкой бренди с возвращением домой суп я берек это для тебя сказал хакин суп взял бутылку своей великанской рукой я не пью сказал он таким способом белый человек угнетает черного доминиканским бренди то спросил хакин оно же самое лучшее «Да это моча в сравнении с поэрториканским бренди», сказала мисс Изи из окна. «Брысь из моего окна», сердито прошепил хакин «Я тебе деньги зарабатываю, как и раньше, дурья башка». «Брысь из окна, тогда еще успеешь на полуночную метлу из города, бесовка». Под рукой мисс Изи оказалась увесистая стеклянная пепельница. Она запустила ею в бывшего супруга. Бросок был легкий, небрежный, как в игре во фрисби. Она не хотела в него попасть и не попала. Взамен пепельница угодила в плечо беременной женщины. Та танцевала со своим парнем в первом ряду и быстро развернулась и дала пощечину Доминику, который стоял позади нее со своей куклы будущий джентльменом, Доминик поднял руку, чтобы помешать ей ударить второй раз, но при этом ненароком тюкнул твердой батарейной головой куклы по макушке жениха молодой матери. Жених, в свою очередь, замахнулся на Доминика, но при этом... Ткнул локтем в челюсть Бам-Бам, подоспевший помочь молодой матери. Бам-Бам в ярости налетела на нападавшего, но под горячую руку подвернулась сестра Го, которая от удара повалилась на Элеонору Сотто, казначею портариканского общества Косхаусес, попивающую виски из стаканчика, какой и пролила на рубашку Кельвину, работнику гортранспорта, только что вручившему пиджаку свои пять долларов обеденных денег. И понеслось. Драка, где кусались, царапались и легались. Не куча мала, а скорее несколько отдельных стычек, взрывавшихся и угасавших, тут, прерываясь, там, начиная заново, с рассеянными повсюду судьями и миротворцами, кому и самим доставалось по зубам, и все в жаркое утро, когда им полагалось праздновать. Кое-кто дрался, пока не выдыхался, не усаживался на ступеньках в слезах и отдышке» а потом, переведя дыхание, опять принимался за свое с той же яростью. Другие крыли друг друга матом, пока того или иного не задевал шальной кулак, и тогда они тоже бросались в побоище. Третьи бились молча, сосредоточенно, по парам, выплескаве старые обиды, затаенные еще много лет назад. Все так увлеклись, что никто не заметил высокую фигуру в черной косухе. Эрла, боевика Банча Муна, с выкидным ножом в кулаке, который медленно пробирался из задних рядов в передние, ныряя то влево, то вправо, подкрадываясь к пиджаку, по-прежнему сидевшему на ступеньках перед лос Саня Дорес, бок о бок с Супом. Оба в изумлении наблюдали за дракой под музыку ужасной группы. «Это я виноват», — признался Суп. «Надо было сидеть дома и смотреть телевизор». «Да ну, время от времени хлопок встречается с бурьяном». «Ну, это ерунда», — сказал пиджак. «Это к добру прочищает воздух». Глядя на возню и ругань толпы, Пиджак вдруг подумал, что непочатый бутылки Хоакина замечательнейшим доминиканским бренди, стоявший на нижней ступеньке, всего в нескольких метрах от него, наверняка одиноко, и никто ее не согреет в руках. Еще он осознал, что скоро ему пора. Его ждали на работу в саду у белой пожилой дамы на Сильвер-стрит. Обычно он ходил по средам, но прошлую среду пропустил, потому что... ну, потому что... Обещался прийти сегодня, в понедельник, а старушка шуток не шутила, так что настроен он был серьезно. Даже решил пропустить этим утром лотерею у Хоакина и направиться прямиком к даме. Но его разбудил и сбил с курса чертов ансамбль Хоакина. Теперь уже пора бы пошевелиться. И все же, завидев одинокой бренди на нижней ступеньке, он решил, что один глоток не повредит. Что такого плохого в ежедневном облегчении перед работой? Он спустился, чтобы забрать бренди с нижней ступеньки. Стоило потянуться, как кто-то опрокинул бутылку ногой, и та покатилась во двор в самую гущу драки, не разбившись, но закружившись на боку и замерев паре метров от пиджака. Он последовал за ней, забредая вглубь толпы. Но как только поднял руку, бутылку снова пнули, и она скользнула между ног сестры Биллингс и молодой беременной матери, которые так и не расцепились, как их не пытались развести Доминик и жених девушки. Пиджак последовал за бутылкой, только чтобы увидеть, как ее пнули вновь. В этот раз она проследовала по скачущей и вертлявой траектории, прежде чем скользнуть за ноги сосиски и Кельвина из гортранспорта. И там чудесным, мучительным образом замедлиться, вращаясь между ног двух теток, которые мутузили друг друга, чертыхались и грозились сорвать друг с друга парики. Бутылка все кружила и кружила у них под ногами, пока, наконец, неторопливо не замерла. Пиджак присел, подхватил ее и уже хотел было откупорить, как внезапно ее вырвали из рук. «Это отрава белого человека, мистер Пиджак», спокойно сказал суп, «нам здесь такого больше не надобно». И небрежно кинул бутылку через плечо прочь от людей. В детстве суп как бейсболист не отличался особым мастерством, за то, как у великана у него имелась сила. Несколько пар глаз проследили за бутылкой, которая описала долгую, затянутую дугу в небе, недолго кувыркалась на пике, достигнув высокой-высокой вершины, а потом свалилась обратно на землю в длинном, ленивом, безумном штопоре, стукнув Эрла, подручного убийцу Банча, прямо в лобешник. Удивительно, но с срикошетив от головы Эрла, бутылка осталась цела, и разбилась в дребезги только когда упала на тротуар. Рядом мешком повалился Эрл. Звон битого стекла и зрелище упавшего человека остудило всех. Потасовка и возня затихли, и люди поспешили собраться вокруг распростертого в нокауте Эрла. В отдалении послышалась полицейская сирена. «Доигрались, «Да — угрюмо сказал хакин Все тут же осознали масштаб кризиса». Квартиру хакина подвергнут обыску. Его арестуют на дни, недели, а то и месяцы. Значит, никакой лотереи. Хуже того, суп на удо. Чуть что и обратно в кутузку. Как жесток этот мир. «Все кыш от седа», — спокойно сказала сестра Го. «Я обо всем позабочусь». «Я тоже остаюсь», — сказал Доминик. «Это я виноват. Я разволновал бам-бам». «Меня не разволновать ни одному мужику, Доминик Лефлер». — огрызнулась сестра Биллингс. — Я свой коктейль могу взволновать и без мужика. — Смотря какая соломинка и какой мужик, — ответил Доминик с улыбкой. — Я сенсация с ударением на сенсации. — Нечего мне тут зубы сладко заговаривать, мистер. Я знаю, что тебе бы только потрепаться. Доминик пожал плечами, словно говорил, что тут скажешь. — Только время тратим, — сказала сестра Го, — обернулась к толпе. «Пошевеливайтесь все!» — рявкнула она. Повернулась Кельвину из кассы метро. «Кельвин, вы с супом оставайтесь, и ты изи, а остальным сказала «Живо! Брысь!» Толпа рассосалась. Большинство попрятались по домам или поспешили на работу. Но не все. Пиджак и сосиска вернулись на крыльцо, где торопливо собирали манатки Хоакин и лос саня Сосиска кивнул на группу. «А будь они О-Джейс!» «Ничего бы не случилось», — сказал он. «Это все Бонго», — согласился Пиджак, качая головой. «Никогда не любил Бонго». «Будешь рассиживаться тут, пока не арестуют?» — поинтересовался Сосиска. «Мне бы надо на работу». «Давай по перед уходом», — сказал Сосиска. «У меня в мастерской остался конг. Зайдем через заднюю дверь и срежем по угольному туннелю под 34-м корпусом. Так и попадем в девятый». «А я думал, тот угольный туннель закрыт» если ты кочегар то нет пиджак ухмыльнулся черт подери а ты гусь что надо сосиска ну потопали оба исчезли внутри оглянувшись сосиска заметил как суп взвалил эрла на плечо и потрусился двора когда спустя несколько минут подкатили копы на дворе уже было безлюдно через 20 минут эрл пришел в себя и обнаружил что лежит на скамейке на перроне станции сильвер-стрит С одной стороны сидел самый здоровый пуэрториканец, которого он видел в жизни, а с другой — очаровательная негритянка в церковной шляпке. Он ощупал голову. Прилетела по тому же самому месту, куда несколько дней назад попала внезапным бейсбольным мечом. Шишка выросла размером с милуоки. «Что случилось?» — спросил он хрипло. «Тебя ударило по голове бутылкой», — сказала негритянка. «А почему одежда мокрая?» Мы окатили тебя водой, чтобы разбудить». Эрл пошарил в кармане в поисках ножа. «Пропал». Тут он заметил рукоятку ножа, торчащую из кулака поэрт-ариканского великана, с рожей страшной, как у трупа. «Ножик», — осознал Эрл этому охренительному латиноамериканскому шкафу, что перышко только пощекочет. Эрл снова нервно оглядел перрон. «Совершенно пусто». «А где все?» — спросил он. «В документах из твоего кармана мы прочитали, что ты с Гейтс-авеню в Бетстее», сказала негритянка, «так что сажаем тебя на поезд в ту сторону». Эрл начал было материться, но глянул на великана, который в ответ безотрывно буравил его взглядом. «Кажется мне, — начала негритянка, — ты смахиваешь на проповедника из Бетстея, которого я одно время знала, преподобный Харрис из баптистской церкви Авен-Эзера. Славный человек тот преподобный, умер несколько лет назад». «Ты с ним часом не в родстве?» Эрл промолчал. «Добрый человек этот преподобный Харрис», — повторила она. «Всю жизнь трудился. Если я не путаю, работал уборщиком в университете Лонг-Калленда. Припоминаю, когда моя церковь навещала Авинезерскую, у преподобного Харриса подрастал сын твоей наружности. Конечно, это когда все было. Мне уже сорок восемь. Ничего толком не помню». Эрл продолжал молчать. «Что ж, приношу извинения за любые недоразумения, что приключились с тобой в Козе», — сказала она. «Мы увидели по твоим документам, откуда ты, и, будучи богобоязненными людьми, принесли тебя сюда, чтобы отправить домой без хлопот с полиции В Козе мы присматриваем за гостями». Она недолго помолчала, а потом добавила. «И за своими тоже присматриваем». Она позволила Эрлу осмыслить сказанное, потом встала, кивнула великану. Эрл с трепетом наблюдал, как поднимался хладнокровный амбал в опрятном костюме, галстуки бабочки и свежей беленькой рубашки, член грозной и уважаемой нации ислама, как теперь стало ясно. Он все поднимался и поднимался, раскладываясь, словно живая гармошка, по-прежнему сжимая в великанском кулаке ножик. Когда он выпрямился во весь рост, макушка едва ли не задевала лампу станции. Великан разомкнул ладонь, и двумя мясистыми пальцами бережно переложил ножик на скамейку рядом с Эрлом. «Ну что ж, желаем тебе доброго пути, сынок», — сказала негритянка. «Благослови тебя, Господь». Эрл, все еще сидя на скамейке, услышал рокот подходящего поезда и повернулся к путям, чтобы встретить глазами покрытый граффити поезд линии G, поворачивающий из туннель Когда тот остановился, эрл как можно быстрее вскочил благодарно шмыгнул в вагон и следил из окна как женщина и великан единственные живые души на платформе задержались на лестнице и проводили поезд взглядом он был единственным пассажиром и заметил что ни единого пассажира не было на всей станции все это казалось странным только когда поезд тронулся двое на лестнице отвернулись сестра го и суп спустились по лестнице с платформы, потом съехали на эскалаторе на улицу и кассе в будке. Там Сестрого увидела толпу в 15 нетерпеливых пассажиров, изготовившихся к старту всех трех водных турникетов. Турникеты были закрыты и загорожены оранжевыми конусами. Она бросила взгляд на будку, и Кельвин, работник транспорта, быстро вышел, убрал конусы, не говоря ни слова, а потом вернулся. Пассажиры бросились через турникеты на эскалатор вверх. Сестра Го наблюдала, как они торопливо поднимаются на перрон. Когда все скрылись из виду, не повернулась, а только тихо сказала стоявшему позади супу. «Подожди меня снаружи, ладно?» Здоровяк потопал на выход, а сестра Го быстро подошла к будке, где с непреклонным видом стоял Кельвин. «С меня должок, Кельвин», — произнесла она тихо. «Брось! Что было, когда все разошлись?» Ничего. Мы примчались сюда дворами. Бам-бам спрятала лотерейные ставки в лифчике. Мисс Изи сказала полицейским, что они с Хоакином опять сцепились. Все хорошо. Хоакин вернулся к делу, копы уехали. Не знаю, как тебя и благодарить. Если сегодня поставишь за меня у хакина два доллара, то мы квиты, сказал Кельвин. На какое число ставить? 143. Звучит неплохо. Что это значит? Спроси супа, сказал он. Это число супа. Она вышла со станции Сильвер-стрит и следовала за Супом по дороге обратно в Косхаусес. «Думаю, будь твоя мама жива, она бы не обрадовалась, что я подвергаю ее сынишку такой опасности, пока прибираю чужой бардак. Не знаю, правильно я поступила или неправильно, но самой мне этого мужика до поезда было не дотащить». Суп пожал плечами. «Конечно, он затевал что-то нехорошее», — продолжала она. «Думаю, он приехал обидеть старину пиджака». «До чего докатился мир, если простой верующий народ не может постоять за своего?» Она задумалась. «Пожалуй, я поступила правильно. С другой стороны, пиджак, как по мне, влип слишком крепко. Этим наркодилерам палец в рот не клади, Суп. Мотай себе на ус». Суп робко улыбнулся. Он был такой высокий, что ей пришлось щуриться, чтобы разглядеть его лицо на солнце. «Наркотики? Это не про меня, сестра сказал он. «Почему Кельвин ставит на твое число? Он тоже в этой твоей новой религии?» «В нации ислама?» «Вовсе нет», — ответил Суб. «Он дружил с моей мамкой. Мы жили в одном доме. Он иногда к нам заглядывал и смотрел со мной передачу. И цифры оттудова». «Это какую же передачу?» «Мистер Роджерс». «Ты говоришь про того доброго белого, который поет песни? С куклами?» «Это адрес мистера Роджерса. 143-143». «Знаете, что значит «сто сорок три»?» «Нет, Суп». На его хладнокровном лице прорезалась улыбка. «Я бы сказал, да не хочу портить вам удовольствие». Суп решил не рассказывать сестре Го, что «один четыре три» — это число букв в словах «I love you».